Рассказывает Артём Шалимов. Звонок был очень трепетным голосом. «Артём, здравствуйте. Меня зовут Вера. Вам, вам удобно сейчас говорить? У меня такое дело. Мне посоветовали вам позвонить. Интонация и звонок, вот как обычно, помощи просят. Когда пациент наш, паллиативный или просто что-то случилось, я тут же концентрируюсь, беру бумагу и уже начинаю записывать». «Дело в том, Артём, что у меня был день рождения, и мне друзья подарили 500 эскимо, и тут я начинаю хохотать. Я всем знакомым детям уже раздарила эскимо у меня на балконе. Мне мои друзья сказали связаться с вами».